Глава восемнадцатая. Друзья. В ушах свистел ветер, глаза слезились. Лазурный кондор на огромной скорости несся вниз, сложив крылья. Птицу окружал острейший ветер, образуя своеобразную оболочку. Если я сейчас спрыгну, точно лишусь головы. Всплеск. Лазурный кондор влетел в озеро. Я чудом удержался на его спине. Мои руки и ноги дрожали от перенапряжения. Птица несколько раз крутанулась в воде, пытаясь избавиться от меня. Но у нее ничего не вышло. Я держался крепко, как клещ. Монстр резко поплыл вверх и вынырнул на поверхность. Я закашлялся. Кондор, как пуля, устремился в небо. И, судя по всплескам под нами, он разозлил кого-то из озерных обитателей. Отсюда я не мог увидеть, что вылезло из воды. Кондор резко сделал вираж и несколько секунд летел спиной вниз. Чуть повернув голову, я успел заметить краем глаза пару щупалец, тянущихся вверх. Кондор крутанулся пару раз. Я продолжал держаться. Нейтрино уже на 20%. Если птица не угомонится, придется рисковать и прыгать. Но Кондор быстро осознал бесполезность своих попыток. Он издал громкий шипящий звук и начал снижаться. Спустя пару минут меня тряхнуло, птица приземлилась. Кондор снял свою ветровую броню, подогнул крыло и приготовился перекатиться через спину, чтобы раздавить меня. Я поспешно вытащил когти и отпрыгнул в сторону пирамиды. Если многотонная туша навалится на меня, я вряд ли выживу. Голубоватые ветряные лезвия появились из ниоткуда, а из крыла кондора в мою сторону выстрелили острейшие перья. Я не ожидал такой стремительной атаки. И как только меня телепортировало, рухнул на колени, скрипя зубами от невыносимой боли. Три пера застряли внутри тела, на животе груди и бедра алели глубокие раны, кое-где до кисти. Мысленно поклявшись себе, что обязательно подчиню эту проклятую птицу, я завалился вперед и потерял сознание. Охота на разумных провалилась. Тревожное ожидание затянулось. Прошло уже несколько часов, а Владислав так и не появился из ямы. «Ребят, может, на него напали, и он уже вышел?» – задал вопрос Ван Балай. «Ждем. Нам доставят вести из поселения, если такое случится», – пробасил Думиса. Ван Балай кивнул. В синдикате существовала своя неявная иерархия, о которой не знал даже Владислав. В отсутствие лидера командование брали на себя двое – Думиса и Нацука. Первый распоряжался во время сражений, а Нацука отвечала за все остальное. Их безоговорочно слушались. Нацука и Думиса знали свои сильные и слабые стороны и никогда не ссорились. Нацука не лезла в дела Думисы, а тот не мешал ей. Помимо этих двоих, самым высоким авторитетом обладала Мирослава. У нее не было амбиций. Она никогда не пыталась стать лидером. Но сам факт того, что она теснее остальных контактирует с Владиславом и его дедом, заставлял ребят прислушиваться к ее словам. Мирослава говорила редко, но ее мнение всегда имело большой вес. Аниш и стояли особняком, но оба были ключевыми членами синдиката – портальщик и лекарь. К тому же индусы никогда не спорили и всегда прекрасно выполняли свою работу. Если у них были вопросы, то они ждали, пока не появится Владислав, и задавали их ему напрямую. Ван Балай сперва показал себя чуть ли не слушкой, но после того инцидента, когда он безжалостно сломал ноги индианки, все начали относиться к нему настороженно. И не зря. Каждый из ребят видел, как сильно Владислав ценит Ван Балая. Иногда даже казалось, что отдает ему предпочтение. В иерархии синдиката Толстяк занял место правой руки Думисы. Во время боевых операций он уступал старшинство только африканцу. Но Думиса понимал, что в этом не его заслуга. Просто Ван Балай гораздо позже присоединился к синдикату. И если когда-нибудь Думиса даст слабину, Ван Балай легко заберет лидерство. Несмотря на свое клоунское поведение перед Владиславом, Толстяк в его отсутствии вел себя серьезно, а иногда даже грубо. Джао с первого дня слушала Владислава, не обращая внимания на всех остальных. И после того, как она перестала заходить в изначальный мир, почти ничего не изменилось. Даже стало легче. Не надо защищать лишнего человека без боевых способностей. Но тем не менее авторитет Джао в синдикате не уступал авторитету Мирославы. Она была незаменима. Или Анг, тот, кто раньше был ближе всех к Владиславу, первый член синдиката. Сейчас он вел себя тише воды и ниже травы. Лианг чувствовал вину перед товарищами и все сильнее отдалялся от них. Как ни странно, единственный человек, с которым он общался – Индус Аниш. Лианг молча выполнял приказы Думиса и Нацука, и он любил наблюдать. Недавно он осознал, что весь синдикат держится на харизме Владислава, на его непререкаемом авторитете. Нацука – старейшина азиатского дракона рода Исида. Сейчас она обладает такой властью, которую Лианг даже не может себе представить. Думиса – первый Вольвер, гордость всей Африканской конфедерации. Имя Думисы знают так же хорошо, как имена Дельты или Черного. Мирослава – принцесса Магнита, любимица всей Руси. Ван Балай – слегка сумасшедший, но обладающий невероятным потенциалом человек. Лианг не сомневался, что имя Толстяка рано или поздно, прогремит как минимум в азиатском содружестве. Многие в синдикате яркие индивидуалисты. Их объединяет только Владислав. Если с ним что-то произойдет или он сам решит уйти из организации, синдикат распадется. Илианг прекрасно понимал, почему все именно так сложилось. Без Владислава никто из синдиката не стал бы тем, кем является сейчас. Вполне вероятно, что все они бы погибли в пасти монстров. «Я слышу шум!» Вдруг крикнул один из эвольверов, слухач, который за награду присоединился к рейду синдиката. «Из дыры что-то ползет!» «Нет, там их много!» С жужжанием из ямы начали вылетать жуки. Показались муравьи, многоножки, черви. «Отступаем!» — рыкнул Думиса. «Мирослава, Лианг! портал Мирослава сразу же обрушила на тварей дождь из лезвий. Лианг использовал гравитационные кулаки. Полупрозрачные кулаки легко давили в смятку насекомых, а серебристые лезвия разрезали твари на части. В основном из дыры лезли звери, но среди них попадались и выжаки. Тварей было слишком много. Мирослава и Лианг не справлялись. Аниш открыл портал, и люди начали спешно отступать. Иван Саванбала и Нацука тоже вступили в бой, прикрывая эвакуацию. Помимо синдиката, здесь присутствовали еще и некоторые члены синдиката Эпсилон и эвольверы, нанятые со стороны. Лианг не жалел ни три надовя насекомых, как насекомых. Его кровь закипела, как это всегда бывало во время опасных сражений. Щелк, щелк, щелк! Коричневая многоножка на огромной скорости бежала к Лиангу, проворно перебирая лапами. Гравитационный кулак врезался ей в голову и развеялся. Лианг попробовал использовать захват, но и от него не было пользы. Многоножка даже не замедлилась и уже была в паре метров от Лианга. Поспешно выхватив кинжал, он обреченно смотрел на несущегося вожака, понимая, что шансов выжить почти нет. Рядом промелькнула желтая комета. Многоножка была менее чем в метре от Лианга, когда Думисы рывком подскочил к ней и врезал кастетами, легко сминая хитин. Гигантское тело отбросило в сторону. Сверху резко спикировали два желтых жука и прыснули чем-то на Лианга. Он отвлекся и пропустил атаку с воздуха. Кто-то дернул Лианга за шкирку и отшвырнул в сторону. Раздался крик ван Балая. «Не тупи, блин! Ай, это кислота!» Лианг упал перед коричневым червем. Монстр не успел даже обрадоваться. Его разрубила рука лезвия Нацука. «Вставай!» – крикнула девушка, прикрывая Лианга. Он вскочил, и его внезапно накрыла тень. Однако черная муха размером с собаку не навредила ему. Ножи Мирославы пробили ее тело насквозь сразу в нескольких местах, и труп вожака рухнул к ногам Лианга. «Быстрее в портал!» — Рык Думиса оглушал. «Я прикрою!» Лианг, раскидывая всех насекомых гравитационными кулаками, рванул к воронке портала. И несмотря на творящийся вокруг него ад, на его лице расползалась глуповатая улыбка. На самом деле он никогда не был один. Вокруг него всегда были товарищи, которым он мог доверить свою спину, свою жизнь. В критические моменты именно они придут ему на помощь. И если это не настоящая дружба, то что? Очнулся я на больничной койке, весь перевязанный бинтами. Первым делом на одних инстинктах активировал свою способность и слил основную ДНК с виртуальной. Доктора заметили мое пробуждение и засуетились. Но я не обращал на них внимания. Размышлял, как убить следующего разумного монстра. Мне нужно прикончить еще одного, чтобы повысить частоту любой виртуальной спирали. И дальше будет гораздо проще. Моя сила ветра сможет наносить урон разумным, А ментальные нити подчинять их. Дверь открылась, вошел недовольный дед. За ним следовала Мирослава. Ты опять чуть не помер! Перья, которые я принес с собой, они нужны мне, невпопад ответил я. Единственный выход, который я видел, использовать перья кондора. Так я повышу свои шансы, хоть и придется рисковать жизнями. Другой вариант ждать, пока лаборатория деда не создаст музыкальную шкатулку. но неизвестно, сколько времени может пройти. Дед остановился. Выглядел он мрачнее тучи. «У тебя кишки вывалились, понимаешь? Ты выжил благодаря своему крепкому телу. Слабого эвольвера подобные атаки разрезали бы на части». Я промолчал. Мне нечего было сказать. Я недооценил кристаллических червей, переоценил себя. Стоило действовать гораздо осторожнее. Из той ямы насекомые повалили. Это похоже на атаку змей. Тысячи монстров заполонили часть горы. Людям пришлось массово покидать изначальный мир. Одно поселение разрушено. И винят в этом синдикат. Требуют компенсации. Призывают вас уничтожить насекомых. Сколько я был в отключке. Мое настроение рухнуло на дно. Сутки. Но за это время многое произошло. Эх, ладно, отдыхай, Владислав. И не бойся, совсем справимся. Оставлю вас двоих. Спасибо. Я сжал губы, внутри прокатилась теплая волна, глаза слегка повлажнели. Дед не кричал на меня, не обзывался, не говорил, что разочарован. В момент, когда я действительно нуждаюсь в поддержке, он дает ее мне. Я ошибся, неправильно все рассчитал. Как правило, умные и разумные монстры водятся ниже сотого километра. Их интеллект не ниже человеческого. Они могут придумывать планы, расставлять ловушки. Я не был готов встретиться с таким противником сейчас. Но это все оправдание. Лидер обязан нести ответственность за все неудачи. Только после того, как дед вышел, Мирослава подошла ко мне. Она стояла, закусив нижнюю губу и сцепив пальцы у живота. «Есть новости про клоунов», — заговорила она. «Они убили разумного вчера». и черный стал вторым сильным эвольвером. Я прикрыл глаза. Сила черного распад, а я знаю, на что способен сильный эвольвер с таким навыком. Клоуны начнут убивать одного разумного за другим, если уже не начали. Я неправильно поступил. О чем ты? Надо было спланировать нападение на кристаллического червя по-другому. Чтобы жидкое ядро досталось одному из вас, как я это делал раньше. Если бы ты стала сильной, Мирослава, то мы бы могли попробовать напасть на разумного с металлическим телом. Жуки-олени, хромированные медведи, броненосцы. На спуске есть такие разумные, и я даже знаю, где они живут. Но я пожадничал. Мне мало одного ядра, нужно еще как минимум одно, чтобы я мог сражаться с разумными. Виртуальные спирали ДНК мне не помогут, пока их частота ниже десятки. Я замолк. Не знаю, зачем вывалил все это на Мирославу. После моей исповеди она пару секунд молчала, а затем присела рядом и взяла мою руку. «Ты все сделал правильно», — с абсолютной уверенностью сказала она. «Именно твое имя должно остаться в истории. Ты первый в солнечной системе человек, ставший человеком сильным. Ты сейчас авангард человечества. Черные и клоуны всегда отставали от нас, и все благодаря тебе». «Поэтому ты поступил верно, я верю в это. И я не представляю, как можно было бы спланировать по-другому. Ты и так чуть не умер внутри червя. Любой другой не справился бы». Глядя на упрямое лицо Мирослава, я чувствовал растерянность. Мысли в голове смешались. «Мне нужно время, чтобы все обмозговать и придумать план». «Больному требуется отдых», — раздался недовольный голос доктора. «Ой, да», — Мирослава отдернула руку и покраснела. «Я зайду попозже. Отдыхай, Владислав». Она поспешно вышла из палаты, и на некоторое время я оказался во власти доктора, пухлой женщины с вечно недовольным лицом. Я не обращал на нее внимания, войдя в режим холодного разума. Хотя, если быть точнее, мой мозг обдумывал все данные и пытался найти выход, в то время как тело было готово к любой опасности. Но сколько бы я ни думал, выходило, что простого способа убить разумного нет. Я приметил некоторых, живущих на спуске, чьи слабые стороны я знал и мог ими воспользоваться. Но чтобы добраться до них, нужно собрать человек 30 как минимум, и среди них определенно будут жертвы. Сам рейд займет дней 5, и не факт, что разумный не сможет сбежать. Есть еще один вариант. Подчинить несколько зверей и в одиночку, используя их, напасть на разумного. Если правильно скоординировать действия монстров, то это вполне возможно. Раньше я бы так и сделал, но после недавнего провала моя уверенность пошатнулась. А если я наткнусь на двух разумных, или он окажется сильнее, чем я думаю, или на меня нападет стая вожаков во время охоты, любая ошибка может стоить мне жизни. Если я получу еще одно ядро разумного, то все проблемы решатся. Но где, черт побери, его достать? Доктор ушла, а я решил отвлечься. Взял смартфон и зашел в почту. Ребята волновались, накопилось немало сообщений. Я начал отвечать всем, и на письме Сюли завис. «Привет, Владислав. Черный хочет поговорить с тобой через аудиозвонок. Если ты готов, отпишись». Чуть помедлив, я ответил, что готов. И продолжил отвечать на другие письма. Как только разгреб все сообщения и хотел отложить смартфон, мне позвонили. Имя скрыто, звонок идет по мессенджеру Ричата. «Да». Я осторожно прислонил смартфон к уху. «У меня предложение», — раздался тихий, хриплый голос. «Ты черный?» «Я тебе дам два жидких ядра, а через неделю ты мне вернешь шесть». «Жидких ядра? Разумных монстров?» Уточнил я, чувствуя, как сердце все быстрее бьется в груди. «Да, я согласен. Завтра утром мои люди доставят до миссии ядра». а он уже передаст тебе их. Кто ты? Через неделю все мои клоуны станут сильными. Сказав это черный, если это был он, отключился. Я медленно убрал смартфон от уха. Проверил свои раны. Вряд ли они заживут завтра к утру, особенно порез на животе. Но ничего страшного, я справлюсь. Надо срочно через людей деда связаться с Думисой. Я не верю, что Сюли или Чёрный Решили подшутить надо мной. Не хочу в такое верить. Два жидких ядра разумных. Они кардинально изменят всю ситуацию. Я сел, поморщился от боли, а затем встал и начал медленно одеваться. Доктор сразу же забежала в палату и начала что-то кричать, но я не слушал ее. В голове крутился один вопрос. Кто такой черный, чтоб его бомжи сожрали? Раздался еще один звонок. Я подумал, что это снова черный, но высветилось имя мамы. Она вышла из изначального мира? Да. Ты живой? Устало спросила мама. Да. Я уже все знаю. Насекомые эти, твои ранения. Не переживай. Я думаю, что нашла разумного монстра. И мои аналитики уже готовят план действий. Взглянешь на него? э да, конечно, растерялся я. Если все получится, то я стану сильный и смогу убивать разумных. Второе ядро ты получишь. Я хотела первое тебе отдать, но... Не надо мне, перебил я ее. Все хорошо, я справлюсь. Ты смогла наладить контакт с Людой? Да, но девочка не доверяет мне, хочет увидеть тебя. Она, кстати, и указала на разумного. И даже сказала, что обезьяна помогут убить его, если я решусь. Что за монстр? Серебряный еж. Раз в неделю он поднимается со спуска и охотится на обезьян. И даже вожаки не могут с ним справиться. Серебряный еж? Не могу вспомнить, надо больше информации. Я прилечу в Екатеринбург сегодня вечером, там и поговорим. А сейчас я очень устал и хочу в душ. Буду ждать пока. Не грусти, все будет хорошо. Мама отключилась, я невольно улыбнулся. Неужели все эти все так плохо, если мама и дед даже не пытаются съязвить слегка меня уколоть? Позже посмотрю. Сейчас главное связаться с Думисой.